Условия. Один франк за строчку рецензии, строчка воскресной статьи, франк 25 сантимов. И статьи эти должны были быть одновременно поучительными и развлекательными. Александр радостно потирал руки. Конечно, это коммерческое соглашение обеспечивало верный кусок хлеба, что само по себе хорошо, но в то же время, что куда... Важнее дарила ему неисчерпаемый источник вдохновения. Историческая статья. Настоящая золотая жила для того, кто умеет ловко использовать ее разнообразие. Он усердно принялся строчить одну статью за другой. И в его текстах фантазии и знания то и дело обменивались масками. Должно быть, он перестарался, потому что вскоре успех газеты стал раздражать конкурирующие издания которые объединились в дружном обличении литературного убожества и недостатка информации, свойственных этой газетенке, которая не скрывает, что превыше всего ставит выгоду. «Ля Бон Санс» и «Каролевский националь» ополчились против Эмиля де Жерардена, главного редактора «Ля считая его спекулянтом, торгашом, прохвостом, жуликом, проходимцем, тайно поддерживающим пресловутые сентябрьские законы, препятствующие честному распространению известий среди читателей. После обмена оскорблениями 22 июля в Винсенском лесу состоялся поединок. Жерарден стрелялся с Карелем. Во время дуэли Жерарден был легко ранен в ногу. Карель же после выстрела противника рухнул на землю. Пуля вошла ему в пах. Ирана оказалась смертельной. Пока этот борец за аглитарные идеалы организировал, все его друзья громогласно высказывали свою ненависть к убийце. Умирающий, верный своим агностическим убеждениям, отказался позвать священника, потребовал гражданского погребения и испустил последний вздох, шепча слова «Франция и республика». Молчаливая толпа проводила на кладбище останки героя. К похоронной процессии присоединились Араго, Беранже и даже Шатабриан. Среди прочих за гробом покорно брел и Александр, опустив голову и не зная, как себя вести. Его раздирали противоречия. С одной стороны, ему, как поборнику либеральных идей, следовало оплакивать покойного, с которым он был достаточно близок. С другой, в качестве сотрудника газеты, Он не мог чернить ее главного редактора, своего работодателя, щедрого и толкового Эмиля де Жерардена. Требования чести предписывали ему отказаться от сотрудничества. Корысть нашептывала, что на этот раз можно и пренебречь собственными принципами. Вот не думал, что ему придется решать вопрос совести такого рода. В редакции ждали его решения. Конкурирующие издания уже объявили, что он намерен расторгнуть договор с Жерарденом. Он еще несколько часов поколебался, затем с тяжелым сердцем вернулся к работе, которая его кормила. И 28 июля 1836 года газета Эмиля де Жерардена с гордостью смогла объявить, господин Александр Дюма В ближайшее время пришлет нам новые исторические статьи, которые он обязался поставлять нам четыре раза в месяц. Описывая по-своему выдающихся персонажей прошлого, Александр в той же газете выносил приговор спектаклям, шедшим в этом сезоне. Несравненное удовольствие. Хаят собратьев, когда они того заслуживают. После того, как тебя самого охаяли совершенно незаслуженно. Воспользовавшись случаем, он высказывал свою точку зрения на современный театр, на будущее народной драмы, на превратности трагедии. Этот беспристрастный анализ чужих талантов почти что помимо его воли удерживал его, не давал отдалиться от происходящего на сцене и закулисных перешептываний. Впрочем, он никогда и не думал отказываться от своего призвания драматурга, Фредерик Леметр репетировал кино в Риете. Премьера состоялась 31 августа 1836 года. Успех пришел мгновенно. Зрители и пресса все были в восторге. Но кому они аплодировали? Фредерику Леметру и Александру Дюма? Не все ли равно? Главное, что триумф кино заставит забыть о провале «Дом Жуана. На каких же чудесных качелях нас раскачивает жизнь? Еще вчера ты летел к земле, а сегодня взмываешь под облака. Никогда не надо признавать себя побежденным, только так и можно взять реванш. Лучше способа не придумать. Александр уверял, что это правило перешло к нему от отца. И о чем ему тревожится? На завтра после премьеры кино... Его-то врасплох не застанешь, он знает множество путей, ведущих к цели. Драматург, историк, романист, критик. Все-то он умеет, все знает, и все у него получается. Дома Ида надежно взяла в свои руки бразды правления. Она прекрасно вела хозяйство, гостеприимно встречала друзей, явно отдавая предпочтение светским людям но по-прежнему упрекала Александра в том, что он гоняется за каждой юбкой и надоедала ему просьбами пристроить ее в комедии Францез. Тем не менее, с недавних пор у нее в его глазах появилась новая заслуга. Заботясь о том, чтобы сделать их связь как можно более прочной, она взяла в дом дочку Александра и Бель, маленькую Мари-Александрину, который к тому времени пошел седьмой год. Девочка была совершенно непривлекательна внешне, несмотря на свои чудесные черные волосы и голубые глаза, похожие на отцовские. После того, как ее долгие месяцы перекидывали от одной няньки к другой, она была беспредельно счастлива оказаться в тепле, в настоящей семье, где хозяйничала пышнотелая дама, которая сыпала ее ласками, и закармливала всякими лакомствами. Занимаясь девочкой, балуя ее, да одновременно удовлетворяла и долгое время подавляемую потребность в материнстве и желание распоряжаться жизнью близких. Но если от Мари Александрины она могла добиться чего угодно, то любые ее попытки руководить воспитанием сына Лорлабе, лабе двенадцатилетнего Александра-младшего, наталкивались на глухое сопротивление.